5. На этот раз говорил по большей части Роланд, и хотя сказать ему надо было гораздо меньше, он уложился лишь в полчаса, ибо говорил медленно, часто обращаясь к Эдди, чтобы тот помог ему со словом или фразой. Эдди уже познакомился с убийцей и дипломатом, которые жили в Роланде из Гелиада. А вот теперь столкнулся с толмачом, от которого требовалось правильно донести каждое слово. За окном гроза всё не начиналась, но и не уходила. Наконец, стрелок откинулся на спинку стула. В жёлтом свете свечей лицо его выглядело совсем древним и при этом красивым. Эдди впервые заподозрил, что со здоровьем у Роланда проблемы более серьёзные, и они не ограничивались одной лишь болезнью, которую разолита Мунос называла сухой скрюд. Роланд терял вес, тёмные мешки под глазами шептали о тяжёлой болезни. Он залпом выпил стакан красного чая и спросил: "Ты понял, что я тебе сказал?" "Ага. Не более того. Ты хорошо всё понял, не так ли?" настаивал Роланд. "Нет вопросов. Думаю, что нет. Тогда перескажи нам всё." С своим корявым почерком Джон заполнил два листка. Теперь он просмотрел их, кивнул себе пару раз, откашлялся и убрал блокнотик в карман. Он, возможно, и живод в захолустье, но далеко не глуп, подумал Эдди. И наша встреча с ним никакая не случайность. Просто ука выдался очень хороший день. А ехать в Нью-Йорк, начал Джон. Найти этого Эрона Дипна Подружиться с ним Убедить Дипна, что оберегать розы на пустыре Почти самая важная работа в этом мире Почти можно и опустить Заметил Эдди Джон кивнул, словно речь шла о само собой разумеющемся Взял листок со смешным бобром в верхней части И засунул в просторный бумажник Передача купчей стала для Эдди едва ли не самым трудным испытанием из выпавших на его долю после того, как ненайденная дверь засосала его и Роланда и выплюнула ввысь с стонами. Он едва сдержался, чтобы не выхватить её из руки Калима, прежде чем она исчезла в старом потрёпанном лорде Бакстоне, и подумал, что теперь гораздо лучше понимает чувство Калвина Тауэра. Поскольку вы, мальчики, теперь владеете пустырём, Роза тоже принадлежит вам, сказал Джон. Роза теперь принадлежит Ted Corporation, уточнил Эдди. Корпорации, в которой вы должны стать исполнительным вице-президентом. Джона Калема не сильно впечатлила его новая должность. Джип, ну, должен подготовить все необходимые документы, в том числе устав, и зарегистрировать Ted Corporation. Потом мы пойдём к этому Мозесу Карверу и убедим его сесть в вашу лодку. Это будет э-э, мым сложным. Но мы сделаем всё, что в наших силах. Надень крест тётушке на шею, сказал Роланд. И когда вы встретитесь с Карвером, покажи ему крест. Возможно, тебе потребуется пройти долгий путь, чтобы убедить его в своей правоте. но первым шагом должен стать этот. По пути из Бриджстона Роланд спросил Эдди, может ли он вспомнить какой-нибудь секрет, неважно, пустяковый или серьёзный, который могли знать только Сюзанна и её крестный. Так уж вышло, что Эдди такой секрет знал и теперь изумился, услышав, как Сюзанна заговорила из крестика, который лежал на сосновом столе Дика Бекхерда. Мы похоронили Пимси под яблоней, где он смог бы наблюдать, как весной осыпаются лепестки цветов, поведал им её голос. И папа Моу сказал мне, что больше плакать не надо, ибо Бог думает, что слишком долгий траур по домашнему любимцу. Слова превратились в невнятное бормотание, потом смолки совсем. Но Эдди помнил то, что не договорила Сюзанна, и пересказал Калему. Что слишком долгий траур по домашнему любимцу грех. Ещё папа Моу сказал ей, что она может изредка приходить на могилу Пимси и шептать: "Будь счастлив на небесах", но никогда никому об этом не говорить, потому что проповедники не жаловали идею, будто животные могут попадать на небеса. И она хранила этот секрет. Я единственный, с кем она поделилась. Эдди возможно вспомнил, как она после близости доверилась ему в темноте ночи и в улыбке, появившейся на его лице. Было больше боли, чем радости. Широко раскрытыми глазами Джон Каллем посмотрел на крестик, потом на Роlanda. Что это? Говорит магнитофон? Ну магнитофон, да. Это сигл, терпеливо ответил Роланд, который поможет себе наладить отношения с Карвером. Если он, на кажется, как называет этих людей, Эдди, упёртым. Стрелок чуть улыбнулся. Нравилось ему это слово упёртый. Он его понимал. На день. Но Кале мне надел во всяком случае сразу. Впервые с того момента, как они познакомились со стариком, считая эти минуты, что они провели под огнём в магазине, на его лице отразилась тревога. "Это магия?" спросил он. Роланд нетерпеливо пожал плечами, как бы показывая, что слово это в данном контексте неприменимо, и просто повторил: "Надень". Осторожно, словно боясь, что крестик тётушки Талиты может в любой момент расколиться до красна и сильно его обжечь, Джон Калем надел крестик. Опустил голову, чтобы посмотреть на него. отчего под его длинным лицом двойной подбородок сильно прибавил в размерах, потом убрал крестик под рубашку. "Споди", повторил он очень тихо.